Звезды пьяные. Писатель, заложник своего внутреннего мира, Гоголевский Плюшкин, что тащит к себе на чердак все, что кажется ему интересным или важным. Где-то в залежах этого мусора, на периферии разума, растут ульи. Ты живешь обычной жизнью, и как будто не замечаешь их, а они все увеличиваются и набухают. И вдруг однажды ты понимаешь, что больше не можешь вмещать их в себя. Это может случиться посреди магазина, в очереди на кассе, в театре, в кино, на заправке или в автосервисе. Ты внезапно начинаешь хвататься рукой за телефон или блокнот, искать по карманам ручку, шарить в бардачке машины. А потом ты пишешь быстро, проходит час-другой, ты сидишь на скамейке в парке и уже стемнело, а ты и не заметил. А может быть и хуже того, ты был не один, и кто-то обиделся и ушел». И этого ты тоже не заметил. Вернее, заметил, но где-то на краю сознания и в центр не пустил, чтобы не сбить свою главную мысль. Как чудесно быть писателем, чтобы рассказывать истории людям? Таким я видел себя в школе, сочиняя рассказы, которые публиковали в районной газете. В разделе Письма читателей, конечно же, рядом с гневным посланием от многодетной матери обеспокоенный плачевным состоянием детской площадки возле дома номер 7 и поздравлением ветеранам от учеников школы номер 518. Но так все и было. Первую книгу я издал в 25 лет. И сразу успех. Тираж несколько раз допечатывали. Список моих интервью был расписан на пару месяцев вперед. Пакетом шли съемки для глянца, отличный авторский гонорар и проценты с продаж. Быть писателем, чтобы рассказывать людям истории, оказалось еще чудеснее, чем я думал. Первая книга далась мне на удивление просто и легко. Я словно выплюнул ее из себя, и получился отличный плевок, понравившийся всем. Следом за первой быстро вышла вторая, а затем третья. Быть профессиональным, а главное модным писателем, было очень приятно. Вечера чтений, квартирники, вечеринки – театральной постановки, оказалось, что всего-то надо было найти нужную тему и ритм, который зацепит всех. Я их четко поймал и стряпал сатирические романы на острополитические темы, пародии на современность. Поначалу я был уверен, что стал едва ли не единственным, кто пишет в России в таком жанре. Впрочем, быстро пришло понимание, что тысячи авторов пытаются писать в том же духе, но получилось почему-то только у меня... «Одного». «Случайность? Везение?» — говорил мне мой комплекс самозванца. «Талант!» — радостно хохотал довольный литературный агент. Первый и второй романы улетели с прилавков за неделю. Проблемы возникли с третьей книгой. Критики назвали ее «вторичной». Цифры продаж уже не били рекорды. Я решил, что это временное затруднение — Сел за следующий замысел, думал взять книгу штурмом, как и прочее, и внезапно заглох. Истории, которые раньше казались четкими и понятными, вдруг помутнели. Я смотрел на своих героев и сюжеты, словно сквозь грязное, много лет не мытое окно. Десятки часов бесплодного сидения за ноутбуком ни к чему не приводили. Я писал и удалял переписывал заново, читал и снова удалял. Я не мог понять, в чем же дело, почему удача изменила мне. Неужели я потерял природный нюх и теперь слепо тычусь носом во всякий мусор? Самым страшным стало осознание того, что я стал скушен самому себе. От моих историй не пахло свежестью. Все то, о чем я собирался писать, уже было у меня, у других. Жанр, в котором я так удачно и вовремя состоялся, к этому времени уже исчерпал себя. Агент больше не хохотал, а серьезным голосом предлагал подумать еще немного над темой. Первыми пропали телеканалы, перестали приглашать в вечерние шоу. Затем исчез глянец и газеты, потом сетевые издания. Я попытался вспомнить, когда в последний раз читал на публике фрагменты своего романа, и не смог. Я очутился в вакууме, но попал в него из оглушительного шума, и наступившая тишина болезненно ударила меня по ушам. Я приходил в магазин, а на стенде среди топ-10, где совсем недавно стояла моя книга, был теперь кто-то другой. Меня еще узнавали на улицах, но все реже и реже. Через год меня забыли даже те, кто считал себя знатоком современной литературы. Я перестал ходить на вечеринке к старым знакомым. Устал пожимать плечами и загадочно отводить глаза в сторону в ответ на одни и те же вопросы. «А ты пишешь что-то? Скоро ждать?» Иногда я приезжаю к отцу. С собой у меня обычно бутылка виски и сигареты. У него кофе и какая-то еда. Вечер мы проводим вдвоем. Отец пьет больше меня, но я пьянею быстрее. В очередной раз обсуждаю с ним возможные темы для новой книги. Уверенно хохочу, курю одну сигарету за другой, стряхиваю пепел в окно кухни, сидя на подоконнике. Он все время опасливо косится на мое тело, следит, чтобы я не выпал. Уверен, он подозревает, что я могу выброситься из окна. И, возможно, он даже прав, но лишь на самую малость, страшную малость. Правда, живет он на втором этаже, Да еще прямо над козырьком подъезда. А потому мое падение из окна испугает лишь дворовых голубей. Ну и отца, разумеется. Внезапно замечаю, что он уже совсем седой. Закрываю окно и сажусь за стол, чтобы не нервировать его. Пьяная мысль прыгает с места на место, как блоха. Наши отношения с отцом всегда напоминали мне какое-то странное задание. «Докажи, что ты сможешь меня разочаровать». Поначалу он меня, кажется, просто не замечал, увлеченный своей карьерой. Но к моим десяти годам внезапно начал уделять моим делам очень пристальное, даже чрезмерно пристальное внимание. Его стали волновать все мои оценки, по любым предметам. Но он как будто ждал не хороших результатов, а наоборот, плохих. Он внимательно высматривал каждую мою неудачу, и она становилась очередным доказательством моей лени или испорченности, или неблагодарности. Мои хорошие оценки никогда не становились предметом его гордости, а вот за неуспеваемость он карал. Нет, он почти не бил меня. Лишь пару раз извлекал ремень из шлевок своих брюк, чтобы нанести мне несколько не слишком болезненных, но унизительных ударов по голой заднице. Но у отца было наказание пострашнее». Он молчал. Получив плохую отметку, я всегда знал, что вечером дома будет тишина. Молчала мать, испуганная мрачной злобой отца. Молчал я. Ну, меня-то точно никто не спрашивал. И молчал он. Громко и зло топал по коридору, шаркая своими вечными синими тапками без задников. Тяжело дышал за ужином, глядя в тарелку. Молчал в машине, когда вез меня утром в школу. Молчал, молчал, молчал. Эти безмолвные наказания продолжались порой неделями. Я пытался заговорить с ним, но он делал вид, что не видит меня. Смотрел сквозь меня, словно меня не существовало. Став старше, я начал понимать, что во мне он почему-то видел самого себя и требовал соответствия. Более того... Я должен был стать его улучшенной версией, в которой были исправлены все ошибки и недочеты оригинального изделия. Я ей так и не стал и, наверное, ни капли об этом не жалел. И сейчас, когда он уже понял это, передо мной сидел просто очень уставший пожилой человек, беспокоящийся о том, чтобы я снова не облажался. Он еще раз тревожно спрашивает про мои планы: я бормочу что-то про новую стратегию. Перечисляю сюжеты, над которыми якобы работаю. Уверяю, что все будет хорошо, но в его глазах вдруг вижу жалость. Так, как отец смотрит на меня, обычно смотрит на неудачников. Я не хочу быть неудачником. Я должен быть лучшим. Я же писатель, который знает, как это чудесно, рассказывать людям истории. Отец уходит гулять с собакой, а я проваливаюсь в детство. В самое жуткое воспоминание о нем. Мне четыре года. Я прыгаю на кровати лицом к стоящему передо мной отцу. На всю комнату играет музыка из кассетного магнитофона. Группа Агата Кристи. Моя самая любимая песня из всех существующих в мире. «Сказочная тайга». Я знаю всю ее целиком и ору вместе с отцом, задыхаясь от прыжков и крика, пытаясь перекричать его бас. Мать, сидя на краешке той же кровати, смотрит на нас, И, кажется, тоже хочет запеть, но она не поймала это буйное веселье и чувствует себя неуместной, нескладной, как будто слишком тормозной водитель посреди бешеного потока на шоссе».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 После родители ссорятся из-за какой-то случайной мелочи, быстро переходят на крик. Мать распахивает окно и садится в открытых створках, свесив ноги наружу. Отец вбегает ко мне, спящему, вытаскивает из постели и, вцепившись пальцами мне в плечо, тащит меня в их комнату, туда, к матери, сидящей в окне в одной розовой ночнушке. Мама смотрит на меня а он, пытаясь быть убедительным, торопливо просит ее спуститься, перестать валять дурака ради меня, если уж не ради него. Мать приказывает увести меня. Уже из кровати я слышу, как хлопает окно и шумят шторы на карнизе. Мама передумала прыгать. Меня нервно трясет из-за быстрой перемены от абсолютного мира к абсолютному безумию, и я долго не могу заснуть, слушаю, как родители мирятся, Заворачиваюсь с головой в одеяло и снова едва слышно пою о тайге. Представляю звездное небо и бесконечный лес, которых никогда не видел. Но так хочу оказаться сейчас там, один среди деревьев и звезд. Я ямщик на почте. Я запоминаю каждую секунду этого вечера и везу их с собой куда-то далеко, а потом мне снятся звезды в открытом окне. Ярко-розовый снег внизу и черная тень, мелькающая среди деревьев. Тень зовет меня. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Я остаюсь ночевать у отца, он уходит к себе в спальню. А я долго ворочаюсь на диване, постепенно мутно трезвею и вдруг вспоминаю о полученном несколько дней назад письме. Лезу в телефон, чтобы проверить почту. Среди спама и рассылок ответ. Пришел всего час назад. Я открываю его и сразу же засыпаю с телефоном в руках, даже не дочитав до конца. Утром я не помню ничего и вновь смотрю почту лишь днем, оказавшись дома. Завтра я пришлю список событий, которые вам надо подробно изучить. Вам может показаться, что они не связаны между собой. Но читайте внимательно. На связи.